Глава шестая. Картер. Почти сразу же после того, как я вошел в автоматически открывающиеся двери, я почувствовал, что это неправильно, противоестественно сказать ей прощай. Ты чертов идиот! Я увидел, как ко мне приближаются несколько членов экипажа. Их чемоданы на колесиках издавали такой же звук, как ногти по грифельной доске. В другом углу стояли две стюардессы и о чем-то разговаривали. Одна из них подмигнула мне, и я слегка кивнул ей. Я посмотрел на очереди на регистрацию. Меня охватило ощущение пустоты. Впервые за многие годы мне не захотелось быть здесь. Мне не захотелось летать. Я не хотел оказаться в другом месте. Я хотел лишь одного — вернуться в ту машину направиться к марии и Рози и снова обнять Кендалл. даже после того гребаного дерьма с наследством о котором она мне рассказала в тот момент я хотел только ее я уже скучал по ней а прошло меньше пяти минут я сохранил ее номер на своем телефоне днем ранее и повинуясь импульсу набрал его ответа не было тогда с бешено колотящимся сердцем я послал ей сообщение Напомните мне, почему мы попрощались. Потом я послал еще одно, потому что, хоть убейте, я не могу найти ни одной разумной причины. И еще одно. Что вы ответите, если я скажу, что не готов расстаться с вами?» Прошло несколько минут, ответа не было. Покрывшись потом в своем костюме из плестра я решил предпринять что-нибудь отчаянное. Я подошел к билетной кассе и купил ей билет на мой рейс. У меня даже не было адреса ее электронной почты, так что я послал электронный билет на адрес, указанный на страничке Марии Розы. Почти не было шансов, что она сможет приехать из отеля вовремя, чтобы успеть на посадку. Но я не простил бы себе, если хотя бы не попытался. Я не знаю, получите ли вы это сообщение вовремя, но я только что послал вам билет на мой рейс. Попросите Марию проверить ее почту, он должен прийти к ней. Мы улетаем примерно через час, так что вам нужно схватить свои вещи и поспешить в аэропорт. Я не давлю, но я больше всего на свете хотел бы продолжить наши приключения. Если ответом будет «нет», я вас пойму. Я хмыкнул от своей попытки казаться небрежным. Я не давлю. На самом деле я хотел написать ей Кендалл, тащи свою задницу сюда, потому что я не знаю, как смогу дышать без тебя во время этого гребаного полета». И когда я в последний раз попытался дозвониться до нее, ответа снова не было. Я отправился в комнату для пилотов, чтобы доложить о прибытии, узнать прогноз погоды и детали полета. И все еще ни слова от Кендалл. У меня не было иного выхода, кроме как заняться рутинными приготовлениями, потому что самолет сам по себе не полетел бы. Постоянно проверяя свой телефон, я присоединился к экипажу. Я начал чувствовать, что, похоже, Кэндал вряд ли окажется в моем самолете. В последние отчаянные попытки я предпринял то, о чем ни разу в своей карьере даже не помышлял. Я сознательно задержал вылет. Как старший офицер, я обязан был по прибытии на борт проинспектировать самолет. Я выразил озабоченность тем, что один из приборов в кабине немного барахлит, и его нужно осмотреть. В результате борт-инженер провел несколько тестов. Это задержало вылет почти на час, но все было тщетно. Кендалл не появилась. В конце концов, я закрыл дверь в кабину и после того, как закончил предполетную бумажную работу, приготовился ко взлету. Спустя десять минут мы плавно оторвались от земли, но у меня перед глазами стояли светлые волосы, честные голубые глаза и самая очаровательная улыбка из всех, что я видел. Я подумал о том, пересекутся ли еще когда-нибудь наши пути. Когда мы набрали высоту, я решил сделать последнюю попытку. Билет, который я купил для Кендалл, был на место 12С. Иногда пассажиры взбегают на борт в последнюю секунду. Может быть, я просмотрел ее? Когда в кабину вошла стюардесса с водой, я спросил, не знаешь, сидит ли кто-нибудь на месте 12С? Сейчас проверю. Жизни почти двух сотен людей были в моих руках, но я ни капельки не нервничал из-за этого. А вот ожидать возвращения стюардессы было пыткой. Дверь открылась. «На самом деле, капитан, нет, это место не занято». «Спасибо, ками. Убедившись, что Кэндл точно не находится в моем самолете, я перевел дыхание и взял микрофон, чтобы сделать то, что я всегда делал, когда на меня находило уныние. Но это было посвящено ей.